Философ Гегель полагает, что французский переворот есть высшее развитие христианства, и что явление Онова столь же важно, как явление самого Христа. Нет, не французский переворот был, а переворот истинный будет таким. Якобинская же без Бога воистину ужас, ля человекоубийство ненасытимое, кровавая чаша дьявола.